Мисс Кедрик, ваш отец угрожает закрыть станцию, если вас не доставят обратно. Глаза ее вспыхнули жгучей ненавистью. Если бы я могла, я бы влепила ему пулю в лоб. Впрочем, ярость быстро сменилась отчаянием. Джина закрыла лицо дрожащими руками и зарыдала. Енира схватила на собой платок, присела к ней и обняла за плечи. Извините. Прошептала Джина, продолжая всхлипывать, но уже владея собой. Наконец она вытерла щеки платком, подняла взгляд и осталась сидеть так съежившись, спасеревшим от страха, горя и недосыпа лицом. Почему бы вам не рассказать нам все, мисс Кедрик? мягко предложил Малькольм. Подозреваю, что мистеру Джексону вот этому известно гораздо больше, чем нам. Но и мы Смис Смит знаем достаточно, чтобы понимать, нам грозит весьма серьезная опасность. Джина вытерла покрасневшие глаза тыльной стороной ладонью, потом еще раз приложила к ним насквозь промокший платок генеры и глубоко вздохнула. Да, конечно. Я правда не знаю, сколько людей погибло из-за того, что нам известно. Нам снова, я хочу сказать. А теперь еще и не рис Маркусом. Она еще раз вздохнула и встретилась взглядом с Малькольмом. Да, наверное, мне все-таки стоит лучше представить своего спутника. Это Ноа Армстра, частный детектив из агентства Уордмана Вульфа. Скитер пристально посмотрел на Армстра. Вы агент Уордмана Вульфа? Ах, этот лживый, низкий, жалкий засранец. Я правильно понимаю? Хмуро заметил детектив, что мою репутацию пытались опорочить. «Можно сказать и так», — фыркнул Скиттер. «Сенатор Кедрик кричит на весь мир, что вы из ансар Меджлиса». От выражения лица Ноа Армстра по спине у Скиттера побежали мурашки. «Ясно». Голос Армстра звучал совсем тихо. «Что же, все сходится. Он сам и посылал их по нашему следу». «Сенатор Кедрик?» Резко спросил Малькольм. «В сговоре с Ансар Меджлисом?» «Так и есть», — прошептала Джина. «Папочка приказал своим людям нарядиться под Ансар Меджлис». «Касси Тайрелл находилась рядом со мной, когда они ворвались, стреляя». С тяжелым вздохом сказал детектив. «Она погибла прежде, чем мне удалось выхватить пистолет. Мне еще повезло. Брошенный в них стол задержал их». А то бы они убили и меня, а потом нашли и убили бы Джину. Пока мы выбирались из ресторана, они расстрелялись дюжину людей, которым просто не посчастливилось сидеть рядом с нами. Но Кедрик и те, кто ему платит, использовали и настоящих миджлисовцев, снабжали их деньгами, оружием, транспортом, именами и адресами жертв. Они помогли им организовать нападение на Йениру на станции. «Минуточку», — нахмурилась Марго, — «или это я одна запуталась? Я понимаю, я довольно давно уже в Лондоне, но какая связь между Джокастой Тайрелл и Енирой Кассондрой? Я не вижу в этом никакого смысла». «Мисс Тайрелл пришла ко мне три года назад», — тихо ответил детектив. «По крайней мере, три года назад для меня, Маркуса и девочек». Для Джины и Лениры прошло всего несколько недель. Взгляд серых глаз задержался на дочери сенатора, мисс Тайрелл, беспокоили кои-какие неприятные подробности, которые стали ей известны о ее взятии отца Джины. Она наняла меня, а также помогла своему молодому приятелю устроиться на работу в аппарате сенатора Кедрика в качестве актера, уживающегося в роль. Паренек обнаружил там чертовски серьезные улики. Он переслал их ей, но сам был убит. Мое расследование тоже продвигалось в этом же направлении, и как только мистера Корлиса убили, я убедил мисс Тайрел скрыться до тех пор, пока мы не сможем передать улики властям. Тетя Касси пыталась предупредить меня. Горько схлипнула Джина. Она ускользнула от нее на пару минут и позвонила мне. Мы договорились встретиться. Она погибла из-за меня. Тетя Касси и Карл, оба. Она снова заплакала. Слезы скатывались на ее имплантированные бакинбарды. Карл Макдевлин собирался жениться на мне, несмотря на гадкий характер моего отца и шумиху в прессе по поводу всего, связанного с фамилией Кедрик. И мой любящий папочка приказал убить его. Только из-за того, что я могла рассказать ему что-то. Скитер увидел, как осторожно Армстронг отводит с лица джины намокшие от слез волосы, и подумал, что эти двое полностью доверяют друг другу. Нам, с мисс Кедрик, удалось попасть на ВВ86, вздохнул детектив. Мы воспользовались билетами в Лондон. которые она и ее жених купили еще год назад для планировавшейся поездки. Однако убийцы последовали за нами. Двое из них едва не убили мисс Кедрик в ночь ее прибытия. Джина поежилась. — Мне удалось с боем вырваться из гостиницы Пикадилли, иначе я лежала бы уже в каком-нибудь морге. — И Енира тоже. — Надеюсь, — негромко произнес Малькольм. У вас имеются доказательства? Да, прошептала Джина. Все уно. Детектив Уордмена Вульфа устало кивнул. О связях сенатора Кедрика с организованной преступностью поговаривают уже не один год. Улик, собранных Олстином Корлиссом, хватит, чтобы отправить на виселицу и сенатора Кедрика и кое кого из его дружков. В первую очередь наемного грамилу по имени Гедеон Гатри. Агатри работает на Сайрела Барриса, связанного с мафией на трех континентах. Это так, еще цветочки. Связи с Якудзей, с русской мафией. Продолжить можете и сами. Баррис уже лет двадцать как прикармливает Джона Кедрика. К сожалению, против этих закоренелых убийц Уолстин Корлис оказался жалким любителем. Части его тела находили в десятке разных мест. Маргов вздрогнула. Так вот, Олстин Корлис успел найти списки платежей тех компаний, которыми владеет сенатор. Деньги, размещенные на них, доступ к которым имеет лишь он один, как директор или президент. По большей части это строительные компании и в Штатах, и за рубежом, в Азии, в основном в Японии. Все это. начинала, наконец, выстраиваться в голове у скитера в подобии стройной картины. Одним из последствий той катастрофы на орбите, которая породила прорехи во времени, были землетрясения и цунами, от которых сильно пострадало все Тихоокеанское побережье. Восстановительные работы тянулись до сих пор. Малькольм тоже устало кивнул. А вся строительная индустрия в Японии уже не первый век находится под контролем Якудзы. Значит, сенатор спутался с этими бандами. Да, и там, и в Штатах, и в Латинской Америке, везде, где действуют Якудзы. В Штатах, в особенности на Западном побережье, заодно с азиатскими группировками орудуют и местные. Наркотики, проституция и горный бизнес. Дальше можно не продолжать. Много лет назад, еще до начала политической карьеры, сенатор имел связи с одним мафиози из Лос-Анджелеса, человеком, который позже объединил свою банду с влиятельным кланом Якудзы. Предприятие вышло весьма прибыльным для всех участвующих сторон. Избирательную кампанию сенатора финансировала именно оно. Ну да, нахмурилась Марго, и все-таки. Какое отношение ко всему этому имеет Янира? Джина горько стиснула губы. Подумайте сами. Вы знаете, чему она невольно дала начало. Храмы Владычицы Небесной самая популярная и динамично распространяющаяся религия в мире. Удобнее способа перевозить наркотики, переводить деньги, переправлять американских девушек в азиатские притоны просто не найти. «Но Енира не имеет никакого касательства ко всей этой гадости», — возмутился Скиттер. Джина снова заплакала. «Нет, я и не говорила этого, но мой отец, он использует храмы как прикрытие. Некоторые конгрессмены потребовали расследовать финансовую деятельность храма, а это угрожало интересам отца. Вот он и решил превратить храмовников в мучеников». Чтобы общественное мнение обрушилось на каждого, кто осмелится расследовать денежные потоки храма, Скитер громко выругался. Все стало на свои места, и все это было просто гнусно. Я вижу, вы все поняли. Взгляд Армстронга уставился на него. Отец мисс Кедрик знал, что за ним следит одно из лучших детективных агентств в мире. И он знал, что мисс Тайрелл пустила нас по его следу, но не мог же он просто приказать обыкновенным громилам убить такую популярную женщину, как Касси Тайрелл? Это получило бы слишком широкий резонанс, не говоря уже о том, что полиция сунула бы нос в его дела. Ему повезло в том отношении, что и Джина, и мисс Тайрелл являлись убежденными хромовницами, равно как и жених мисс Кедрик. Мисс Тайрелл пожертвовала весь свой гонорар от проката священной шлюхи на нужды храма. У Скитера застыла кровь в жилах. Поэтому он использовал ансар меджлис, но、ну、еще бы, такое классное прикрытие. Вот именно. Все это выглядело как террористический акт. Стоит только разницей, что ублюдки в ресторане не были настоящими меджлисовцами. равно как и те, что последовали за нами на станцию. Конечно, они задействовали и настоящих агентов Миджлиса на вокзале, так что беспорядки в Шангри-Ла выглядели как естественное звено в общей цепи террора. Сенатор назначил ениру главной мученицей. Тем более, что ансар Миджлиса и существует лишь затем, чтобы уничтожить все, что создано ее именем. Он прекрасно понимал, куда склонится общественное мнение, если главная пророчица храма будет убита со всей семьей. В глазах Армстроза стыла горечь. Еще страшнее было смотреть на сгоравшую от стыда Джину. В комнате снова воцарилась тишина, хрупкая, как стеклянный сосуд, который вот-вот разобьют. Вот вам и вся история. Разбил такие ее голос Ноа. Мы скрываемся. Мисс Кедрик выдает себя за джентльмена, я за сестру Маркуса. Мы пытаемся остаться в живых до тех пор, пока нам не удастся упрятать сенатора Кедрика в тюрьму, где ему и место. С минуту Малькольм задумчиво массировал переносицу, потом встретился взглядом с Армстро. По словам Скитера, на ВВ восемьдесят шесть имели место многочисленные столкновения и даже убийства. которые вовлечены члены различных сект, милиция Ангелов Чести с одной стороны и сторонники ансар Миджлиса с другой. Теперь мне ясно, почему все, что мы создали на ВВ86, находится под угрозой. Сенатор угрожает закрыть станцию, и к этим угрозам по неволье приходится относиться серьезно. Он уже много лет ищет повода запретить туризм во времени. — хрипло сказала Джина. — Ему даже не обязательно делать это самому, — пробормотал Скиттер. — Беспорядков и убийств хватит, чтобы нас закрыли и без него. Он притащил с собой федеральных маршалов и арестовал Була Моргана, управляющего вокзалом, за какие-то мифические налоговые нарушения. Для расследования на станцию приглашены типы из Гагского суда. И одному богу известно, чем это закончится. Междувременной суд уже закрывал вокзалы, заменяя все руководство. А если Була Моргана и Ранишу Азан выгонят к чертовой матери, страшно подумать, что может статься с живущими на станции уроженцами Нижнего времени. Этим, из Гаги, на это наплевать. У людей из Нижнего времени нет никаких прав... И защиты им искать тоже негде и не у кого, не у гагского суда же. По сравнению с шангрело на других вокзалах не буду называть на каких именно. Мрачно добавил Малькольм. Выходцы из нижнего времени живут хуже бешеных зверей. Большинство наших и не представляют себе, насколько еще повезло найденным. Нам нужно помешать этому, крикнул Маркус, прижимая к себе Яниру. Да, но как? С горечью вздохнула Марго. Вот вы детектив, повернулась она Кармстро. Вы говорите, у вас имеются улики. Ну и что вы предлагаете делать? Не можете же вы прятаться до бесконечности? Да и мы не будем ведь сидеть тут, сонув как страус голову в песок. Нет, Маркус и Енира наши друзья. Мы не будем сидеть, сложа руки. Губы Нова упрямо сжались в тонкую линию. Нет, конечно, мы не можем сидеть здесь сложа руки, тем более теперь. Сенатору и его убийцам известно, что мы в городе, раз они послали вас на поиски. Лондон только временная передышка. Это было ясно с самого начала. Мы просто пытались выиграть время. Мы снялись бы с места и раньше, если бы Ениру не похитили в первый же ее вечер в Лондоне. У нас ушла не одна неделя на то, чтобы найти и спасти ее. Дальнейшие наши шаги совершенно ясны. Мне придется вернуться с уликами, удостовериться, что сенатор и его бандюки попадут под суд по обвинению в убийстве. Детектив нахмурился. Самое сложное в этом передать улики властям, даже если это будет делать кто-то другой, а не я. И вы ведь знаете, на что похожи эти процессы по делам мафии. Сенатор наверняка приложит все силы, чтобы меня застрелили на глазах у публики в качестве опасного террориста, чтобы мне не удалось дать показания. Кстати, хмуро добавил детектив. Спасибо вам, что вы не застрелили меня прежде, чем задавать вопросы. «Я начал сомневаться в версии сенатора еще до того, как мы отправились по вашему следу в Колорадо», признался Скиттер. «Я стоял рядом с Енирой, когда началась стрельба, и то, что я успел увидеть, плохо стыковалось с той версией, которую нам подкинул Кедрик. И за это тоже спасибо. Выражение лица Ноа нельзя было назвать особенно радостным. И еще я подозреваю, что в настоящий момент в Лондоне нас ищет по меньшей мере один наемный убийца. — О да, — мягко произнес Скиттер, — очень даже ищет. И я знаю, как его зовут. По крайней мере, каким именем он себя называет. Мистер Сид Кеддермен. Так называемый детектив на службе у сенатора. Агент Уордмена Вульфа, как он утверждает. Брови Нуа Армстра удивленно взмыли вверх. Сид Кэттерман в агентстве нет ни одного детектива с таким именем.、А、вы что знаете их всех? Тихо поинтересовался Малькольм. Лучше любого другого основатель агентства Бьорн Арнвуд, мой дед. Я знаю агентство и его сотрудников лучше, чем большинство людей знает родных детей. В моей обязанности входила проверка личных дел агентов при их найме на работу. «Класс!» – буркнул Скиттер. «Я так и знал, что с этим парнем не все чисто. Просто не мог определить, что именно». Малькольм одарил его слабой улыбкой. «Не знаю ни одного случая, чтобы ваш инстинкт вас подводил, мистер Джексон. Похоже, вы снова попали в яблочко. Вопрос только, что нам теперь делать с мистером Кеддерманом? Если он просто наемный убийца...» Тех улик, которые у вас имеются, мистер Армстронг, против него не обернешь. Из чего следует, что нам нужно заманить его в ловушку, заставив совершить преступление, за которое мы сможем взять его за жабры. Вернее, скажем так, заставить совершить попытку преступления. И какого же? с горечью спросила Джина. Единственное, зачем он здесь, это убить меня. и Ноа, и Яниру вместе с ее семьей. Она говорила совершенную правду, но при этих словах мозг Скиттера вдруг пронзила мысль, такая дикая, что он рассмеялся. «Скиттер Джексон», — встрепенулась Марго, — «что такого ты придумал?» «Ему нужны Джина Кедрик и Ноа Армстра. Так давайте ему дадим то, чего он хочет». «Что?» Джина вскочила со стула так стремительно, что тот опрокинулся. «Вы что, спятили?» «Отнюдь», — улыбнулся Скиттер. «Хотя я знаю людей, которые могут не согласиться с этим. Когда ваш отец явился на нашу станцию, он принял меня за Ноа. И с нами здесь, в Лондоне, Паула Букер. Кит настоял на том, чтобы она отправилась с нами». «Скиттер», — ахнула Марго, — «Уж не задумал ли ты то, что мне кажется?» «Ты хоть представляешь себе риск?» Прямо спросил Малькольм. «Еще как представляю». Очень тихо ответил Скиттер. «Но ты знаешь какой-нибудь другой способ заставить его пойти на попытку убийства, не рискуя жизнью настоящего Ноа Армстра? Не говоря о жизнях Маркуса, Ениры и девочек, и мисс Кедрик тоже. Но нужно дать показания. Никто, кроме Ноа, не сможет затянуть петлю на шее Кедрика. Мы не можем рисковать Ноа. Но мы очень даже можем предложить Сиду Кеддерману подсадную утку в натуральную величину. Если у вас есть идеи лучше, я весь во внимании. У Малькольма идеи не нашлось. У всех остальных тоже. Ладно, хрипло произнес Малькольм. Мне придется удерживать его в стороне до тех пор, пока Паула будет колдовать над твоим лицом. Когда Кедерман попытается убить тебя, мы возьмем его тепленьким. «Где нам лучше расставить западню?» — спросила задумчиво наморчив бровь Марго. «В каком-нибудь месте, достаточно открытом для того, чтобы он пытался стрелять в мистера Джексона», — ответил Малькольм. Но не настолько открытом, чтобы он смог улизнуть от нас в людном месте, чтобы там хватало свидетелей покушения, но не настолько людном, чтобы он затерялся в толпе. Если так, железнодорожные вокзалы исключаются. Нахмурилась Марго. Может набережные? Виктория или Челси? Малькольм покачал головой. Там слишком легко сесть на лодку перевозчика. Он спрыгнет в лодку и испарится, прежде чем мы успеем схватить его. И это должно быть такое место, где он не будет ожидать подвоха. Место, в котором он с наших слов, разумеется, будет рассчитывать на встречу с Армстро. Такое, чтобы он поверил в это без лишних вопросов. Тогда как насчет серпантина или лодочного пруда в Беттерси? «Мы можем сказать, что видели его там с Енирой и детьми». «У меня есть мысль получше», — заявил вдруг Скитер. «Мы скажем Кедермену, что вы обнаружили фальшивые банкноты. До сих пор мы с Китом держали это в строжайшем секрете. И в общем, мы скажем ему, что у вас подходят к концу наличные. Кедермену известно, что вы, мисс Кедрик, скрываетесь в мужском платье». А также то, что Ноа Армстронг может принять любое обличье, мужчины или женщины. В общем, вы двое посещаете мужские клубы, чтобы спускать в карты фальшивые банкноты и возмещать убытки выигрышами. Джина нахмурилась. В карты? Но с какой стати нам этим заниматься? Карты – верный способ терять деньги. Это, если не жульничать. Весело ухмыльнулся Скитер.